Холодный свет осеннего дня, проникая сквозь серебристо-голубой шелк занавесей, сделал атмосферу гостиничного номера воистину ледяной. Не спасал даже огонь в камине, и девушке пришлось кутаться в бархатную шаль, чтобы не стучать зубами. От тихого баритона лорда-командора у Лалил всегда мурашки бежали по спине. Ходил он почти бесшумно, появлялся внезапно, именно в тот момент, когда не ждешь. Можно целый день просидеть, глядя на дверь и ожидая его прихода, а потом вдруг отвлечься на солнечный блик, отвести глаза, и лосар урграйн тут как тут. Стоит в небрежной, но всегда элегантной позе, щурится и бархатно мурлычет. Здравствуйте, мисс Лур, вы стали еще прекраснее. Лалил едва удержалась, чтобы не вздрогнуть от неожиданности, поэтому слова приветствия дались ей не сразу. Пришлось гнусаво вытянуть гласные, гася испуг. «Утро доброе, милорд! Вы получили мою записку?» Лосар кивнул и без всякого спросу расположился в кресле напротив. Благо, в гостиничном номере мебели хватало. А то еще чего доброго согнул бы со стула он мог. Итак, мисс Лор, я бы хотел знать подробности. Все от первого до последнего слова. Примерно год назад командор Ургайн встретился с ней на заднем дворе гостиницы Девы и Меч и потребовал срочно уехать из Эрфирена куда угодно. Одним словом, основательно залечь на дно и, осторожно, не привлекая лишнего внимания, начать поиски некой Феймерил-бран-Эрмаат. Лолил, конечно, удивилась, но противиться не стала. Время было странное. Сначала этот вульгарный и бессмысленный маж и мятеж, его кровавое подавление, беспорядки и погромы. Потом вдруг наступившее затишье, малопонятное назначение в правительстве, смена нескольких министров и прочие чиновничьи чехарда. Откровенно говоря, Лолил не видела угрозы лично для себя, но, всецело доверяя лорду-командору, послушалась его настоятельного совета. «Что вы скажете о в рае? Требовательно спросил Урграин. «Он настолько способный молодой человек?» Девушка сдержанно улыбнулась, заставляя собеседника содрогнуться от неприятного чувства отторжения. Она словно застыла в нетленном семнадцатилетии, вводя в заблуждение любого стороннего наблюдателя. Ни морщинки, ни лишней складочки. Стоит ли дивиться, что даже частный детектив попался на эту удочку? Скромные кашемировые жакетки в талию и черной юбке Лолил вообще смотрелась, как юная девочка. Прелестный ребенок, говорящий с циничной откровенностью старухи. Это, знаете ли, сомнительное удовольствие. Я его люблю, милорд. И да, он способный. Я думаю, он отыщет вам мистерс Эрмаат, где бы она ни была, если она, разумеется, причастна к убийству тех двух чародейчиков. «А вы как мыслите?» «Все может быть». Недаром Гриф нашел на месте преступления длинный шатынистый волос, задумчиво молвила мисс Лор. «Она способна убить?» «Если не забывать, что она пятнадцать лет была женой Уэна Эрмада, то...» многозначительно заметил ласар и сделал кистью правой руки некое движение, словно свернул голову цыпленку. «Я пару раз общался с мэтром» и после этого испытывал острейшее желание начать карьеру палача. «Прикажете вернуться и напомнить Грифу о мистере Стермат. «Я думаю, что он сам скоро вас отыщет». «Почему?» – удивилась девушка. «Потому что раз в окрестностях Хоквара произошло двойное убийство и стреляли два револьвера, то вдова Эрмат не одна. А если она не одна, то она с тем, о ком я думаю. И в таком случае... Они очень скоро будут в Эрфирине, и тогда по их следам сюда явится грифты в рай. Самым задумчивым и загадочным видом рассуждал командор. Кстати, а его чувства к вам взаимны? Я думаю, да, – откровенно ответствовала мисс Лур. Это плохо? Скрывать что-то от непосредственного начальства в лице Ласара Ургайна бессмысленно и опасно, все равно узнает. Но из попытки утаить может сделать самые нельцеприятные выводы со всеми вытекающими последствиями. «Хм...» – он задумался. «В данном случае это не помешает делу, а наоборот поможет. У грифа деврея будет еще один повод приехать в столицу и помочь нам. Вернее, вам, Ударня. «А мне требуется помощь?» – уточнила Лалил. «О да! Для вас просто жизненно важно найти мистерис Вермаат» живой и невредимой. Понятливая агентесса слишком много лет знала командора, чтобы научиться толмачить его просьбы правильно и однозначно. От того, сумеет ли она уговорить любовника нарушить слово, данное магом, будет во многом зависеть ее собственная жизнь. Осталось только выяснить, насколько бывший капитан второй стрелковой роты первого батальона 65-го полка императорских рейнджеров готов честно отработать аванс. Полученный от мистри лабириды за поимку убийцы сына. Я постараюсь, милорд. Вы сделаете все от вас зависящее, мисс Лорд. Прохладно улыбнулся командор. Эту ночь вы не спала. Совсем. Ни на мгновение глаз не замкнула. А сама виновата, потому что незачем было присасываться к предательской наливке. И желание хоть и надолго забыть о своем плачевном положении тоже нельзя счесть достойным оправданием для безрассудства. Расстроенная и сбитая с толку, так и не сумев вспомнить разговор с Кивери, Фейм опрометчиво стала искать утешение в выпивке и до такой степени расхрабрилась, что решила все же выглянуть наружу. А вдруг не все так страшно и ужасно? Может, эти роскозни про эль-эглотскую нечисть и нежить, всего лишь выдумки. За стенами странного дома и вправду происходило что-то такое, словно большие звери ходили вокруг и осторожно принюхивались к его обитателям. Почти неслышные, на самой грани восприятия, шаги касания. Мягкие толстые лапы, в которых спрятаны смертельно острые стальные когти, поджары, могучие тела охотников на двуногую дичь и дыхание, тяжелое, размеренное, отдающее тошнотворным запахом тлена. Бр! Давай, дурочка, надумай себе еще каких-нибудь ужасов, нафантазируй пострашнее адских созданий, и сама помрешь от страха. Злоб прикнула себя Фейм. Но рисковать, открывая Настеж дверь, женщина все же не отважилась. Она подкралась к окну и, став на цыпочки, заглянула в щель между толстыми кривыми досками. Из ледяной ветреной тьмы на фейм смотрели сотни оранжевых хищных глаз, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Чернильные тени шевелились в ночи, вожделея живого тепла, скрытого в метрах дома, и терпеливо дожидаясь, когда невидимые сдерживающие чары падут, чтобы терзать, вгрызаться и рвать ненавистную человечью плоть. Феймрилл отпрянула назад, сердце ее колотилось в груди, будто обезумевший батный колокол, и даже дышать было больно, а снаружи чуть слышно подвывали голодные огнеглазые тени. Они звали ее, заманивали, безмолвно молили глянуть на них еще один разок, всего разочек. Запамятовав от дикого страха все слова молитв, забыв должно быть даже собственное имя, Вдова осторожно отступила, шаг за шагом, пятясь от заколоченного окна, кляняя себя за вечную бобе любопытство, от которого одни счастье. «Так, все хорошо. Где наши свечки? Где наш револьвер?» – шептала она, не в силах оторвать взгляд от злополучной щели. Все время казалось, что с той стороны какая-то тварь приникла к ней мордой, смотрит и приноравливается к горлу женщины, точит зубы на беззащитного мужчину. «Рос!» – тихонько пискнула Фейм, воспрянув духом. «Слышите? Твари! У меня есть лорд Джевидж. Он все-таки мужчина, а значит защитник. Правда, милорд?» Милорд без задних ног дрых. И если представлял собой боевую единицу, то лишь в качестве живого щита, за которым можно спрятаться, только положив его голову к себе на колени? Револьвер прыгал в дрожащих руках, рукоять от чего-то стала скользкой и удивительно тяжелой, но Фэйм твердо решила: если твари ворвутся, то буду стрелять. Конечно, неплохо было бы для начала выяснить, убивают ли глазастых теней свинцовые пули. А если они и в самом деле нечисть или нежить, тогда как? Но, к счастью, кроме жутковатых подвоеваний, ночные обитатели эль глода никак себя больше не проявляли. Задремать после такого Фейм уже не смогла, да их хмель как рукой сняло. Стоило сомкнуть веки, и перед внутренним взором вставали пылающие очи кладбищенских тварей. Какое уж тут дремота. Зато рядом с Джевидджем, мистрис Эрмат по-настоящему согрелась. И словами не передать, какую благодарность она испытывала к лорд-канцлеру в этот момент. Ведь если бы не он, не его присутствие, его дыхание, наверняка бы с ума сошла от ужаса, дожидаясь рассвета.